Глава двадцать шестая «Нет», — вдруг произнесла Супермонада, — «не могу! Я не понимаю! Чужое!» Свечение ядра пугающе изменилось. Из золотого оно превратилось в ярко-синий, озаривший весь атриум свет, смотреть на источник которого было невозможно. Парализующая боль отступила, пульсирующий азур-узор потух. однако на нас повеяло дыханием грани, раскрывающей жуткую пасть совсем рядом. Интерфейс Стеллара опять замутила, но остатками своего восприятия я ощутил, как очень близко открывается тоннель в нечто, бурлящее таким ужасом, что человеческое сознание захлёбывается, готовясь выдать синий экран смерти. Вдруг вспомнилось, что посредник Ши говорил о каких-то вратах на чёрной луне. Не их ли сейчас приоткрыла супермонада? Я вижу путь. Я вижу. Я вижу, торжествующе прогремела София. Сжавшись в ослепительную точку, она вдруг ринулась внутрь ядра, в открытую брешь во времени и пространстве, и исчезла. Жуткое дыхание грани тут же погасло, а жаркая яростная аура присутствия синей птицы испарилась, так будто она прошла сквозь некие врата и пропала без следа. Одновременно с этим потух громадный огненный купол, занявший уже 2/3 атриума. Парящее ядро осталось над нами, снова сомкнув золотую броню, но проецируемый им узор исчез. Инки больше не корчились в пароксизмах дикой боли. Выглядело всё так, будто супермонада пыталась, но не смогла восстановить управление, или не захотела убивать инкарнаторов своими действиями и ушла в грань, сбежала, оставив нас наедине с древним врагом. Сложно передать, что я ощущал в тот момент. Гнев, перемешанный с отчаянием. Всё, во что я верил, всё то, что я сделал, оказалось пшиком и послужило на пользу врагу. Все наши жертвы были напрасны. Я привёл первый легион в расставленную ловушку и, вполне возможно, подвёл жирную черту под историей человечества. Ледяная дрожь пробила тело под колючими взглядами других инкарнаторов. Они тоже всё поняли. Больше всего сейчас я желал навсегда уйти в чёрную пропасть небытия или проснуться и понять, что всё произошедшее всего лишь кошмарный сон. Грей, первый легион с тобой. Мы в тебя верим. На канале раздался спокойный размеренный голос Кастера. Знаменоснец положил тяжёлую руку мне на плечо, а второй встряхнул знамя, разворачивая призрачный стяг над кольцом замерших инков. Аура дыхания славы перебила общий псифон, очистила сознание от мешающих мыслей и эмоций. Усилиям воли я взял себя под полный контроль. Нельзя поддаваться слабости. Здесь мои люди, и я по-прежнему несу ответственность за них. Мы были ещё живы и могли сражаться. Я не понимал, что сделала супермонада, зачем она ушла и собирается ли вернуться. Но пока я полностью контролировал себя, Директивы Прометея не были доведены до конца. София прервала их дважды, а Сумрак не получил ядро. Сценарий врага сорвался, а значит, у нас ещё оставались шансы. Ледяная мощь тьмы приближалась, сжимая невидимое кольцо. Однако кто сказал, что она непобедима? «Куда делась София?» «Не знаю», — с трудом ответил я. «Мы можем рассчитывать только на себя». «Принял. Какие будут приказания, Грей?» Первое. Готовит ядро Кабаронии, распорядился я. Немедленно выдать и имплантировать все резервные геномы. Задействовать всё, что у нас есть. Стоять до последнего. Второе. Если вы поймёте, что ядро может попасть в руки врага, а София к тому времени не вернётся, приказываю применить директиву Немыслимое. В избежании противодействия со стороны Стеллары активировать её должны исключительно одержимые. Немыслимое, ахнула Арахна. Ты Ты уверен, Грей? Всё руководство первого легиона прекрасно знало, что это за директива. Мы разработали её вместе, с утражайшей секретностью на тот крайний случай, если ядро на Чёрной Луне будет захвачено тьмой. Такая работа предусмотреть действия при самом страшном развитии событий. Сейчас он наступил, и мы должны были идти до конца. Да, уничтожайте ядро, жёстко ответил я. Это будет лучше, чем отдать его Шарду. Айве медленно кивнул Кастер. Что насчёт тебя, Грей? Я прекрасно понял, на что он намекает, и отчеканил. Ты третья. Полностью заблокируйте все входящие сигналы от меня на всех диапазонах. Арахна подскажет настройки. Необходимо было исключить повторную возможность взятия их под контроль. Никто не знал, какие ещё сюрпризы подготовил Прометей. Опыт с гранд-координатором дал нам возможность проанализировать, каким образом управляющие директивы передаются нейросетям других инкарнаторов. Когиторы могли использовать вокс-сигналы и взламывать любые сетевые протоколы, однако ничего не могли поделать, если оппонент оглух и слеп. Иконки инков погасли, голоса стихли. Меня отключали ото всех каналов связи. Остался только тактический интерфейс первого легиона, где я мог следить за развитием событий. Алеса, Воран, Кастор, Церцея, Арахна, Гнозис и другие, ставшие мне ближе, чем друзья, один за другим касались меня рукой или шлемом, словно прощаясь навсегда. Я вытянул руку и отдал салют Первого легиона, и они синхронно повторили его. Слова были больше не нужны. Нас ожидала без всякого преувеличения последняя битва Первого легиона. 7 сотен. Нет, уже меньше инкарнаторов Вновь всколыхнулись, разворачиваясь в сложное кольцевое построение. Обломки Старого Сердца служили неплохим укрытием. За ними, на них и вокруг них занимали позиции боевые звезды, поспешно размечая огневые сектора. Высоко реяло знамя со звездой Стеллара, а чуть выше валом тумани сияло лазурью ядро, возле которого мелькали синие искры Бореев и золотые Гермесов. Я вызвал предательницу Мико. смущенно хлопавшую ресницами где-то в уголке Оверлея. «Не надо так думать. Я не предательница, Грей. Ты знаешь, что я так создана. Я не могу заблокировать нейропломбы и не могу отменить приказы Гранд-Легата». Если верно худшее, Прометей на Чёрной Луне намеренно всё подстроил, чтобы завести нас в ловушку и забрать ядро, то все нейропломбы так или иначе следовали этой цели. Мой предшественник не желал, чтобы эфемер Звёздного Выстрела восстановил свою личность и подготовил отмену. Значит, в памяти старого Прометея с Земли скрывалось нечто, способное нарушить ключевой замысел. Но невозможно предусмотреть всего на свете. Даже будучи техномантом шестой эволюции, вряд ли он предвидел, что я получу геном Ахримана и смогу забирать память поглощённых жертв. К сожалению, это не работало в полной мере. Средоточие Ахримана требовалось развивать. И на Земле я резонно опасался такого изменения. Но теперь мне было абсолютно наплевать. Я правильно поняла, Грей? Вкладываем наши нейросферы в абсорбцию душ? Должна тебя предупредить. Изменения будут необратимы и могут повлечь непредсказуемые последствия. Вплоть до превращения в подобие Ахимана. Плевать. Пусть это изменит нашу анимон, но я получу полный доступ к памяти Эфемера Прометея и остальных, ставших жертвами абсорбции. Возможно, там скрывается ответ на многие интересующие меня вопросы. К тому же София упоминала, что перед мощью сферот, растущего во мне, Ахриман не является серьёзной угрозой. Твоя внутренняя сущность намного сильнее. Используй его во благо, сказала она о звёздного выстрела. Почему, Астрофатеда, я не сделала этого раньше? Мне расфер было много, а требовалось всего 4. В азулическом диапазоне аномальное средоточие разбухло, прорастая в источник, и прочее средоточие, образуя вокруг правой руки дрожащую проекцию, напоминающую чудовищную когтистую лапу. Я вспомнил, что видел подобное у Ахримана, а вспыхивающие надписи тем временем сигнализировали. Средоточие Ахримана 5 из 5. Пожиратель сущностей 5 из 5. Способность полного поглощения осущностей. Азурическая структура жертвы сливается с вашей собственной, увеличивая и изменяя ваш энергоинформационный потенциал. Вы получаете полный доступ к памяти, опыту и способностям поглощённых и можете манипулировать ими в своих целях. Внимание: а способность принадлежит хищному азурическому существу. Её применение непредсказуемым образом изменит вашу аниму и может привести к гибельным последствиям для человеческих сообществ. Уровень опасности: синяя тревога. Обнаружен новый тип энергии Soul. Энергоинформационный потенциал значительно изменён. Обнаружен азурный нимб. Мощность определяется. Обнаружена спонтанная амутация. Присвоено название Глань Ахрамана. Возможна трансформация источника. Было больно. В голове загудел целый хор голосов, но нейросеть неожиданно успокоила их, прижав палец к вискам и сострадальческим выражением лица заявила: "Грей, я получила доступ к Что именно искать? Всё, что касается нейропломб, их установки и блокировки. Мико, и всё, что касается полной блокировки или удаления нейросетей. Чёрный экран. Я едва не потерял сознание от резкой вспышки боли. Сознание вернулось спустя секунду. Подобные возможности блокированы специально нейропломбой Грей. Меня просто откатывает. Ну да, следовало ожидать. Прометей постарался. Я только сейчас начал понимать, кем он был. Гениальным техномантом, чья эвристическая мощь превосходила все наши представления. Возвыившись до шестой эволюции на Чёрной Луне, он смог просчитать сложный, многовариантный и безжалостно логичный план, учитывающий огромное количество внешних и внутренних факторов. Конечно, он предвидел подобную лазейку и надёжно заблокировал её. Всё ли он знал? Всё ли сумел предусмотреть? Мико, что мы вообще можем сделать, чтобы избежать взятия под контроль? Согласно имеющейся информации, наши нейропломбы срабатывают в трёх случаях. Первый совпадение определённых триггеров, завязанных на места события. Быстрее, Мико, у нас нет времени. Вывод: мы никак не можем избежать активации нейропломб Грей. Мне очень жаль. Чувствуя мои эмоции, нейросеть поспешно добавила. Зато я нашла кое-что полезное. Смотри. Есть возможность экстренной эволюции. Она займёт всего несколько минут. Правда, будет очень-очень больно. Ты готов потерпеть? Плевать на любую боль. Я даже желал её, чтобы приглушить душевную, терзавшую с момента предательства Сумрака. Сила. Вот то, что нам сейчас понадобится, чтобы отодалять врага. Нейросферы полетели густой вереницей. Мико заливала из диснеции недостающее количество азур и формировала их на ходу. Попутные апгрейды уже не имели значения. Мой максимально усиливали источник, чтобы получить оружие против тьмы. Боль была дикой, раздирающей тело, разум и душу одновременно. Я как будто умирал и возрождался ежесекундно, пока разветвления меридианов и центроточия образовывали всё более и более сложную сеть в моём азурическом теле. Пришлось обездвижить доспех, чтобы не выдать себя конвульсиями. Пятая эволюция духа не шутка. Она полностью меняет источник. И когда процесс наконец закончился, я увидел, что инки раступились, образовав вокруг пустое пространство. Исходящее от меня призрачный азур нимб обжигал, подобно волнам незримого пламени. Церцея рассказывала о таком. Выбрав такую силу, уже невозможно находиться среди людей. «Вы прошли эволюцию Духа-5». Я открыл о способности источника 45-го ранга. «Поцелуй Солнца-18». Мощнейший гель утермический импульс наносит термический, лучистый, электромагнитный и азурический урон. Оружие массового поражения. Температура в центре может достигать десятков тысяч градусов, общий поражающий радиус до 10 миль. Внимание, ультимативная способность с большим радиусом поражения применять с крайней осторожностью. Активная способность. 100.000 азур использования. Когда-то я начинал с жалкой вспышки. А теперь в руках вершина мощи заклинателей с энергией Ра. Страшное оружие, способное выжигать целые районы. Я видел последствия его применения в самом начале пути, в заброшенных городах. Хорошо помнил древние небоскрёбы, похожие на оплывшие свечные агарки. Невероятно мощная штука. Проблема только в том, что поперечна Атриума, пять с половиной миль, и, использовав здесь поцелуй, я накрою своих же». Мико уже проецировала алые овалы возможного применения, создавая проекции, и они неминуемо заливали весь зал. Злая насмешка судьбы. Осталась последняя. Ярко засветился геном Прайма, встраиваясь в мой ДНК-слот. Беречь запасы больше не имело смысла. Выбор стоял между кровью Брахмы, дарующей частичную неуязвимость, и метаморфозы Брахмы, которая полностью меняла носитель, превращая существо, состоящее из брахмы частиц, подобное прайму. После пятой эволюции, имплантации и развития генома Хримана, сожалеть о потере человечности было бы нелепо. Метаморфоза Брахмы потенциально была одной из мощнейших о способностей, находившихся в распоряжении первого легиона. Я должен был использовать её сам, либо отдать другому инкарнатору, но подходящих кандидатов не существовало. Никто, кроме меня, не достиг нужного уровня. Из звездницы полился ручеёк Брахмы материей, обвивая меня тонкой спиралью. Она сияла так ярко, что перебила даже освещение ядра. Брахма вливалась в мой организм, меняя структуру живых клеток на их полную копию, состоящую из живой материи. Настоящая звездная кровь, способная на любую трансформацию. Мне стало обжигающе жарко, потом холодно, затем снова жарко, но боли не было. Никуда не ушли и эмоции. Сознание наоборот очистилось, став предельно чётким и ясным. Да, это необратимый процесс, но что нам теперь терять? Пустое пространство вокруг меня стало ещё шире. Сочленения доспеха источали нестерпимый свет Брахмы, словно внутри моего вингера находилось маленькое солнце. Я поднялся в воздух, завис рядом с ядром, сияющий крылатый воин, окружённый пылающим азурным нимбом. Сила, которой я никогда не обладал раньше, бурлила в жилах, наполняя жестокой и злой уверенностью. Всё готово, Грей. Я сделала всё, что могла. Мне жаль, что так всё сложилось. Правда, жаль, Грей. Я же альфа-плюс, а не какой-то там безэмоциональный кагитор. Мне тоже жаль, Мико. Я мысленно печально улыбнулся. Нейросеть со всеми своими заскоками давно стала родной. Она была живой и мыслящей частью меня самого. Её не по себе становилось от мысли, что мы, наверное, так разговариваем в последний раз. А я не буду прощаться, инкарнатор. Мы прошли вместе долгий путь, и я верю, что он ещё не окончен. Она украдкой вытерла выступившие слезинки. Гордо выпрямилась и тоже отдала салют. В парадном выходном скине, мундире и берете со звездой Стеллары, которые Мой Кагитор надевал в исключительных случаях, Нас ждала битва, которая могла оказаться последней для всех инкарнаторов Стеллары, и нейросеть понимала это гораздо лучше меня. Начиналось. Удушающие тиски чужой силы сомкнулись непроницаемой сферой, как будто окружая со всех сторон. Они двигались быстро, были уже совсем близко к Катриуму. Текучее, ползущее и обжигающе холодное. Когда вспыхнула первая иконка цели, я осознал: оно пришло. Чёрный сгусток, как громадная капля, упал сверху. Не очень близко, но мы прекрасно видели, как антрацитовая масса расплёскивается тысячу брызг и тут же собирается в единую структуру, густая, как резина, но текучая, как вода. Тьма. Она вспыхнула, тут же накрыла перекрёстным огнём, съёжилась, растекаясь горящей лужей, но сверху уже появилось много чёрных точек, других капель. как будто начинался великанский дождь, целиком состоящий из ксеноцита. Воздух. Замелькало множество целей. Инки открыли шквальный огонь, но капли падали густо, повсюду, тут же объединяясь в единую массу, а мы, используя вингеры, могли сжигать в полёте лишь те, что угрожали нашим позициям. Поднялся зонтик плотного зенитного огня. Я сполна поучаствовал в этом, сжигая всё над нами фонтаном солнечного пламени. Но то было лишь начало. Спустя минуту из многочисленных нор в гранях атриума выхлестнули настоящие чёрные водопады. Никто из нас не видел прежде тьму в таком количестве, не представлял, что её может быть так много. Она извергалась буквально со всех сторон, будто пытаясь затопить весь атриум. Мы готовились. Мы ударили. Всем, чем могли. Какими бы ничтожными букашками не ни выглядели инки в этой огромной каверне, Сем сотен бессмертных, большая часть которых достигла третьей или четвёртой эволюции, великая сила. В ход пошли самые мощные способности, и Азур Зарева поднялась на третью высоту зала, рождая гигантские причудливые тени. Тьма сгорала, корчилась под ударами, однако пребывала её гораздо больше, чем мы могли уничтожить. Она где-то съёжилась и отступала под выпадами инков, однако в целом обретала всё больший объём и массу. приближаясь к нам со всех сторон. Всё новое и новые норы начинали фонтанировать ксеноцитом. Тьма стремительно растекалась, катилась к нам множеством чёрных волн. На их гребнях начали формироваться фигуры, похожие на человеческие. Когда они принялись отделяться от общей массы, взлетая или продолжая бежать, я вдруг понял, что силуэты полностью копируют инкарнаторов. В доспехах, крылатых вингерах, с оружием в руках. Жуткие, невероятно правдоподобные мимекриды, как и сумрак, полностью состоящие из примы. На нас шло зеркальное отражение первого легиона, каким-то образом сотворённое тьмой. Интерфейс опознал потерянную пятёрку Старка, с ним самим во главе. И знакомый полёт крылатого ангела различил в тёмных рядах монструозный силуэт трактора и грациозную походку Талии Винтер. Опознал Тассея, Чехова, Рая. Те многих других, изъясных только по хроникам первого легиона. Сотни инков, пропавших на Чёрной Луне, а теперь состоящих из примы, двигались на нас, поднимая древнее оружие, как зеркальные близнецы тех, кто обороняли сейчас ядро Стиллара. К чести первого легиона он не дрогнул и не сушивался при виде столь неожиданного противника. Всё было ясно без долгих объяснений. Тьма явила своё настоящее лицо. Никто не собирался сдаваться. Пока человек дышит, он надеется. И по команде Инки синхронно открыли огонь. Они ответили секундой позже, точно так же распуская зонтики силовых щитов и активируя o способности. Невероятная схожесть. Недаром сумрак сумел обмануть нас. Венгеры ринулись друг на друга, мгновенно смешавшись в безумной карусели. Вспыхнули тахионные копья и плазменные клинки. Повсюду распустились огненные цветы разрывов. У нас были преимущества. Инки были из укрытий, слажено работали звёзды, а противник атаковал по открытой местности, выбирая любую мишень. Их сперва казалось, что это невероятная глупость. Много тёмных инков распалось клочьями тьмы, сгорели в ореолах мощных заклинаний в первые же минуты. Но буквально сразу стало ясно, для них это не имеет никакого значения. Тьма единый живой организм. И он формировал новых эфемеров взамен погибших, мгновенно отправляя их в бой. Не обращая внимания на потери, они шли вперёд сплошным потоком, при этом применяя навыки и способности своих мёртвых прототипов. Я не знал, как это возможно. Скорее всего, тут использовался принцип копий эфемеров, заряженных Азур. Они стреляли на ходу и активировали собственные оспособности, почти не отличавшиеся от наших. Кометный удар, солнечные импульсы, электромагнетизм, войд молнии обрушились на наши позиции. Замерцали стационарные барьеры техномантов и личные силовые щиты, отражая первые удары. Спасало одно. Доспехи и артефакты эфемеров были подделками, а азур способности с слабым зеркалом оригинальных. Но всё равно, буквально с первой минуты мы начали нести потери. Кастор мгновенно определил, что они пытаются не задейять ядро. И начал перестраивать инков, стягивая под прикрытие с тёлара большую часть наших сил. К сожалению, я не слышал его команд, виртуозно переносящих фокус синхронного огня на наиболее опасные направления. Мне оставалось только одно попробовать уничтожить пребывающую тьму. Окутанный сияющей солнечной аурой, я взмыл вверх, выбирая наиболее эффективную способность для удара. Без сомнения, тут требовалось оружие массового поражения. но такое, чтобы не зацепить своих. Поэтому Поцелуй Солнца и Азур Поля не годились в принципе. Вражевские венгеры пытались перехватить меня, близнецы наших бареев. Алая рамка утверждала, что это враги, и я ударил, замедляя их психокинезом, а затем использовал метаморфозу, сам обратившись в длинным солнечным клинком. Враги разлетелись огненными вспышками, брызгами горящей тьмы. Подделки. жалкое подобие настоящих инкарнаторов они тоже стреляли тоже попадали но существу состоящему из брахмы было плевать на ответный огонь я уже вырвался на оперативный простор они ничего не могли мне сделать в толчечь мы за спиной бесконечных эфемеров один за другим вспучивали султаны солнечных протуберанцев 1 2 3 4 больше выпустить за залп я не мог не хватало а энергии Хотя Мико бешеными темпами заполняла шкалу Азур из всех возможных источников, это произвело неплохой эффект, выжигая громадные бреши в сплошном наплыве тьмы. Сбив ещё один преследующий меня вражеский венгер, я резко снизился, активировал более экономное дыхание солнца и закружился подобно огнедышащему дракону, извергая поток гелиотермического пламени. За мной оставался выжженный след, настоящая огненная дорога. С её помощью я пытался отрезать орду наступающих двойников от Бесконечного резерва и дать Первому Легиону спокойно перемолоть их. И поначалу это удавалось. Но затем ксеноцид начал поспешно расступаться, словно почуяв угрозу. Он бежал во все стороны, образуя вокруг меня громадную проплешину. Кагитор показала, что движение носит упорядоченный характер. Впереди масса тьмы приняла вид огромной, вогнутой волны, вбирающий всё больше отступающего вакцинацита, настоящее цунами. Она была отличной целью для атаки, и я изменил вектор полёта, начиная новый вираж. Внимание, опасность. На гребне растущей чёрной волны формировалась громадная фигура. Нейросеть выделила её очертания. Я вдруг понял, что вижу того, кто был причиной всего произошедшего, начиная от падения саркофага в азоне и заканчивая битвой в Атриуметьмы. Как две капли воды фигура походила на моего предшественника, доспех Гранд Легата, вердикт и десница. Только было это всё жуткой подделкой, вообще не имеющей отношения к человеческому роду. Огромный гротескный великан, словно призванный напугать одним своим видом, как из сумрака он полностью состоял из живой, меняющейся тьмы. Я хладнокровно пометил двойника и конкой цели, активировало все защитные протоколы. а Мико подготовила очерёдность о способностей. С этой тварью требовалось покончить любыми способами. Сначала протуберанец, потом когти дракона, а следом, если не поможет всё перечисленное, пожирание сущностей. Вот только нанести удар мне никто не дал. Иконки о способности мигнули и погасли. Заблокированные чужой волей, систему доспеха замедлили полёт и траекторию, заставляя снизиться и бессильно зависнуть перед меняющейся чёрной фигурой. Мико закрыла лицо ладонями. Она тоже ничего не могла поделать. Управление над телом снова забрал мой предшественник. Ему было плевать, что теперь носитель состоит из живой материи. Старая прошивка никуда не исчезла. Нейропломба. Чёртова нейропломба опять сработала, и на этот раз, вероятно, триггером стала встреча со своим тёмным двойником. Я не знал, что представляет собой это существо, как оно мыслит и какими способностями владеет. Оно поймало и держало меня, изучая, как беспомощную бабочку. Холодные иглы чужих, нет, не мыслей, чужого узора пронзили меня без особых усилий, преодолев сопротивление сознания. Пятая эволюция, источник 45-го ранга, не помогли. И стало ясно: вот и всё. Нам конец. Оно было общей о структурой, владеющей памятью и способностями всех поглощённых когда-то инкарнаторов. Создать из примы сумрака, Прометея, Ангела, кого угодно в виде тёмного эфемера не представляло для неё никакого труда. И мыслящее ядро этого, нет, не создания, скорее адаптивного алгоритма, сейчас составляла копия разума моего предшественника, когда-то заражённого тьмой. И я наконец-то осознал самое важное: то, что подсознательно ощущал с самого начала, но не мог уловить. Битва, которую я вёл, была не с моруши и шардом илитьмой. Это была битва с Прометеем, попытка противостоять его безжалостному плану. И именно поэтому мы не могли победить. Такую опцию просто вычеркнули из списка возможных. На оверлее появились россыпь новых иконок. Тот кто управлял мной, взламывал сеть, активировал вокс-каналы и пытался отдавать приказы сражающимся инкам. Но ничего не выходило. Внешняя блокировка сработала. Небольшая победа. Вот только какой теперь в ней смысл? Битва ещё шла, она докатилась до центральной конструкции. Войны первого легиона и тёмные эфемеры сражались уже там. Трассеры, вспышки выстрелов и эффекты а способностей окутывали весь периметр. И ядро ещё было нашим. На масштаб подступающий, льющийся изо всех отверстий тьмы, чётко говорил, что сопротивление бесполезно. Даже достигни все мы пятой эволюции, здесь это бы не помогло, как не помогло старому первому легиону. Уровень возможностей был совершенно другим. Единственным вариантом остановить всё это, казался Дардаат, и, наверное, стоило использовать его раньше, но зная про метае, я не сомневался, мне просто не дали бы его применить. Однако у нейропламбы тоже были свои ограничения. Они не обладали гибкостью, не могли дать врагу полный контроль, только те действия, что запрограммированы заранее. Через несколько секунд стало ясно, почему так. У прометея, состоящего из примы, были другие, гораздо более эффективные способы. Тьма её щупальями подхватила меня своими щупальцами, обняла со всех сторон, погружая в свою пучину. Запечали сигналы агрессивного воздействия. Открылась, забрала аватар и прямо мне в лицо хлынула вязкая масса ксеноцита. Это было ужасно. Тонуть, захлёбываться жутким инопланетным составом, настойчиво проникающим внутрь. Уже прометей решил окончательно сломать сопротивление, инфицировав меня и затем, вероятнее всего, использовать для атаки на моих же товарищей. Вспыхнула угроза заражения носителя и азурического тела. Но ничего не вышло. Брахма-материя, из которой сейчас состояло моё я, свет вечный по определению сталкера, оказалась сильнее тьмы. Она аннигилировала её, просто превращая в себя, не давая проникнуть внутрь и заразить аниму, потому что такова её природа. Двойник оказался в положении и меня самого, пытающегося уничтожить неуязвимый Прайм. Вот только у него не было настоящей десницы. Он не предусмотрел такой возможности. Значит, в его план всё-таки могла закрасться ошибка. Впрочем, ещё одна маленькая победа ничего не решала. Полностью обездвиженный, я всё равно оставался во власти нейропломб. После нескольких безуспешных попыток инфицировать меня тьма, словно в насмешку, снова достала и подняла меня повыше, так чтобы я сполна мог насладиться моментом чужого триумфа. Мы катились вперёд, стремительно и неотвратимо. Сотни новых эфемер в близнецов бросались во бой, захлёстывая позиции инкарнаторов. Там творился настоящий ад. Алые иконки кии осыпались ежесекундно, потоки и брызги тьмы мелькали повсюду. И всё-таки я не мог не восхититься выдержкой и мастерством кастера. Несмотря на чёрные волны, сплошным прибоем накрывшие моих братьев, несмотря на бурлящую схватку и чёрный ливень, он ухитрился сохранить порядок и достойно отражать страшную атаку. Я видел, как они умирали, сгорали во вспособностях или тонули во тьме. Видел, как таяли ряды защитников, и смерть каждого отзывалась страшной душевной болью. Я должен был спасти их, но не мог. И наблюдать за гибелью того, во что ты верил, оказалось мучительнее, чем просто умереть самому. Единственное, что держало на плаву безумная надежда на появление Софии и ещё на то, что ядро всё-таки не достанется врагу. Наступил момент, когда контроль над битвой оказался окончательно потерян. Сплотившись вокруг знамёни часть инков медленно отступала наверх по рёбрам старого сердца, пытаясь удержаться там, а другие, разбившись на множество мелких групп, сражались уже в полном окружении. Я вдруг с губительной ясностью осознал, что именно так выглядит поражение. Мы пытались изо всех сил, но были абсолютно беспомощны в стремлении переломить чужую волю. Целовые щиты над ядром наконец-то сбили. Воздушного прикрытия больше не существовало. Последние вингеры рушились во тьму, сцепившись со своими тёмными двойниками. Ещё несколько мгновений, и на золотую поверхность ядра упала первая капля тьмы. Она зашипела, вспыхнула прозрачным пламенем изпаряясь на глазах, но к ней тут же присоединились ещё несколько, растекаясь по выпуклой броне, стремясь найти уязвимость и впитаться внутрь. Я вдруг заметил, что в углу оверлея настойчиво замигал конвертик послания. Что? Откуда? Как? Ведь внешние каналы заблокированы. Но когда он самопроизвольно развернулся, я понял, что это последнее непрочитанное послание из далёкого прошлого от Прометея. То самое, небрежно подписанное. Сам поймёшь, когда посмотреть. Интерлюдия. Прометей. Плохо, да, раздался хрипловатый голос Прометея. Он говорил с пустого чёрного экрана, безликий и как будто совершенно вымотанный. Но нет, то была не усталость. Я наконец-то разобрал, что именно звучало в голосе предшественника, потому что сейчас сам находился в созвучном состоянии. Отчаяние. Главные угрозы ядру, первому легиону и земле. Всё это время был ты сам. Здорово придумано, да? Я не знаю, как это изменить. Он как будто усмехнулся. Меня сейчас разрывает на части. Человеческая половина, то, что от неё сохранилось, сейчас просто в ужасе. Я предал всё, во что верил, и стал орудием врага. А тебе всё равно. Она делает как нужно. Она сильнее любого человека. Эта игра не для людей. Из неё нельзя выйти победителем. Он замолчал и продолжил после небольшой паузы. И всё-таки в любом плане есть изъян. Сначала меня требовалось очистить от любых следов тьмы, а затем обнулить, иначе замысел мог не сработать, ведь ты действовал с горячим сердцем и чистыми руками, верно? Он хрипло зло рассмеялся. После применения дара требуется аварийная замена нейрослепка вследствие касания грани. Небольшая пауза перед обнулением. Сейчас я нахожусь вне ей. Я всё предусмотрел. Уже нельзя отменить действие нейропломба или изменить их порядок. Можно только попрощаться и передать кое-какую информацию. Знаешь, у меня был выбор. В его голосе помимо безмерного отчаяния Появилась знакомая сталь. Я могу уничтожить чёрную луну. В разломе заложены абсолют заряды. Я не смог этого сделать. Теперь твоя очередь решать. Получена директива Стеллары. Взрыв чёрной луны. Внимание. Персональный секретный приказ. Понимание. Разглашение приказа запрещено. При разглашении инкарнаторы Стеллары получают дубль директиву. Посторонние лица должны быть ликвидированы либо полностью обнулены. Задача. Согласно сведениям, полученным в ходе исследования Чёрной Луны, существует закладка в тектонически нестабильных зонах, не извлекаемых тектонических зарядов класса Абсолют. Подрыв должен привести к необратимому разрушению планетеида. Подробная инструкция прилагается. По готовности осуществить дистанционную активацию зарядов. Коды разблокировки прилагаются. Награда Красная звезда. Эвакуация на Землю. Провал. Полное обнуление личности, статуса и звания в системе Стеллары. Послание закончилось. Зашифрованный вокс-сигнал кода Змерцали, готовый к отправке. Та самая зловещая директива Гранд-координатора, о которой я узнал ещё на звезде. А затем Зигфрид подтвердил, что команда Прометея действительно осуществляла закладку абсолют-зарядов в разломе. «Но какой в этом смысл, если я всё равно не могу воспользоваться этим оружием?» «Скованные неотменяемые нейропломбы самого Прометея». «Инкарнатор. Приоритет директив Гранд-координатора выше. Я могу отдать ВОКС-сигнал активации». Нейросеть обращалась ко мне. И я понял, в чём заключался смысл послания. Прометей не мог ничего отменить или создать для меня новых указаний. Видимо, стоял жёсткий блок». но мог поделиться вирусной директивой, более высокой в иерархии, чем приказы грант легата. Он только что вручил мне возможность уничтожить чёрную луну вместе со всеми нами, одной единственной командой. Прометей не захотел брать ответственность на себя, не пожелал стать величайшим убийцей в истории человечества. Он переложил всю тяжесть решения на мои плечи. "Будь ты проклят, Прометей". Ядро, покрытое потёками тьмы, смотрелось жутковато. Оцалявший Нки залпами огнемётов сметали из золотой скорлупы ксеноцит, но было ясно, что это уже агония. Я не знал, почему одержимые не уничтожают его. Возможно, они ещё надеялись на лучшее, а может, самих одержимых уже не было в живых. Выбор был прост и страшен между злом и злом. И большой вопрос, какое из них злее. Инкорнаторы погибают в любом случае. Активация абсолютного оружия в разломе взорвёт чёрную луну. С большой долей вероятности уничтожит тела рытьму, но вызовет второй ещё более страшный импакт. Но если этого не сделать, ядро заберёт, уже забирает тьма. Чёрная луна восстановится и уже без вариантов уничтожит землю. В первом случае в остатке оставалась разрушенная планета, где выживут немногие. Во втором не выживал никто, а чёрная луна выполняла свою гибельную миссию. А если Прометей ещё мог рассчитать на меня, то у меня уже не оставалось никакой надежды. Значит, не оставалось и выбора. Интерлюдия. Кот. Конечно же, он не собирался убивать этих несчастных дураков. По крайней мере, с риском зацепить лединку и ярость. Абсолют был нужен только для того, чтобы прорвать завесу и оказаться поближе к первому легиону. Он изначально был нацелен в безопасную точку, где взрыв никому не должен повредить. А сдлав абсолют оружия внекслоя, другой инкарнатор не смог бы повторить этот трюк. Код пронзил завесу, прошёл наполненный осущностями метеоритный шлейф, и как пассажир на ходу покидающий экспресс, соскочил в нужной точке, серая тенью скользнул вниз. Чернота и сломанные равнины, монструозное дыхание из палинской трещины разлома. Тонкий шип дозорной башни на выступе над голубой светящейся бездной. То место, что надо. Кот никогда не был на чёрной луне, и неподготовленного человека ошеломила бы первая встреча. Но ему за свою долгую биографию приходилось бывать в местах и худших. Мощное А-излучение, отсутствие воздуха, аномальная гравитация и А-тварь на каждом шагу. Плевать, у него цель поважнее, чтобы обращать внимание на такие мелочи. У дозорной башни он сразу увидел следы грандиозной битвы. Груды целые холмы чёрных химер, уничтоженных сотни разных способов. Инкарнаторы всегда очень хорошо умели убивать, и здесь они превзошли себя. Но победа далась дорогой ценой. Рашидов видел множество раскуроченной альфа-техники, разбитых доспехов и брошенного оружия. Однако их победа не вызывала сомнений. Возле дозорной башни находился полноценный и абсолютно невредимый лагерь. Аккуратные ряды грузовых крипторов, уцелевшая техника и груды оборудования. Но инков внутри не оказалось, ни единой живой души. Всё выглядело так, будто они бежали в панике, в спешке, совсем недавно бросив всё, что не смогли унести с собой. Купились, поверили, что их вот-вот накроет абсолютом. Рашидов усмехнулся. Других вариантов не было. Но куда они сбежали? В разлом? Нет, не вариант. Он не спасёт от тахионного излучения. Скоро он понял куда. Увидел в Никсе отчётливый след огромного портала, дыры в тенях. Тот, кто его поставил, владел Никсом не хуже его самого. И вдобавок жутко напугал тени. Они не могли ничего рассказать о произошедшем. Неужели Мора набрала здесь такую силу? Тогда она, возможно, стала достойным противником. Была ли с ними льдинка? Меркатор не знал. Однако ж он совершенно точно был уверен, что она жива, что она здесь, что она надеется на его помощь. Игра вышла на новый уровень, получила новые ставки. Они могли забрать весь банк, но сначала он должен найти льдинку. Удар, потрясший мир, застал его врасплох. Небо и земля вздрогнули. Чёрная равнина с невероятным треском лопнула, взбугрилась холмами поднимающихся плит, как будто из глубин ворочаясь, пыталось вырваться исполинское существо. Оглянувшись, Рашидов увидел, как из разлома неправдоподобно медленно поднимается облако обломков, как края планетарного каньона рушатся, расходятся устьями новые гигантских трещин, раскалывающих чёрную луну. Поверхность под ногами вдруг начала медленно крениться. Геона сознал, что громадный выступ над бездной вместе со шпилем дозорной башни, полимбитовой и брошенным снаряжением первого легиона, с оглушающим стоном отделяется от трясущегося плато, чтобы рухнуть в рифт вместе с тысячами таких же обломков. Это не могло быть последствием запущенного со звезды Абсолюта. Заряд должен был разорваться на безопасном расстоянии. Он ещё даже не добрался до цели. Никаких сомнений, первый легион решился применить собственное тектоническое оружие невероятной мощи, заранее приготовленное на чёрной луне. Последствия предсказать было невозможно, и это означало, что дела у первого легиона столь плохи, что они решили бросить последний козырь, и они ещё смели считать его отморозком. Спустя мгновение ослепительный столб энергии вырвался из разлома, блестая так ярко, что кот сразу понял, Жить ему осталось ровно столько, сколько волна безжалостных тахионов будет лететь те сотни миль, что их разделяют. Никс, ни спас бы его. Тахионное излучение смертельно в трёх мирах, и шанс на спасение оставался только один. Он нащупал а-структуру чужих врат и влил в контур мощный импульс Азур, а затем бросился во вспыхнувшую арку теневой бездны. Интерлюдия. Лединка 8. Как отсюда попасть в атриум ФМР? спросил Ракша. В ответ Сумрак создал голограмму, щелчком развернув её перед инками. Запутанная, похожая на многомерную паутину внутренность Чёрной Луны и извилистый путь в центральную полость. С первого взгляда было ясно, что они очень далеко от места назначения. Вы уже не успеете, спокойно озвучил ФМР. Если только не воспользуетесь той же дорогой, которой пришли. Советую вам очень сильно поспешить. Ядро в ловушке. Его придёт забирать тьма. Идите в атриум и попробуйте опередить врага, если судьба Стеллары важна для вас. Ольденка, сейчас ты единственная, кто может спасти Первый легион. Я? Взлом недоумение воскликнула девушка. Почему Астра Фатида именно я? Без тебя мы не откроем дорогу, проворчала Ярость, успокаивая и приобнимая подругу за плечи. Оленка вдруг поняла, что они стоят в сомкнувшемся кругу инкарнаторов, очень внимательно смотрящих на неё и Эфемера. "Да, мне кое-что рассказали о тебе, девочка", неожиданно буркнула Ракша. "Но, видимо, далеко не всё. Что тебе известно о её аномальных способностях, Эфемер?" "Это сверхсекретная информация", чуть улыбнулся Сумрак. "И очень личная по отношению к ней". он кивнул в сторону замершей девушки. Я сделала выбор, когда принасёл клятву, медленно произнесла Лдинка. У меня нет секретов от первого легиона. Говори. Мы с тобой знакомы очень давно, и с твоей защитницей бестей тоже, сказал Сумрак. Видишь ли, мой оригинал был одним из людей, занимавшихся твоим вопросом во времена утопии. Мы снова встретились сквозь века, хотя твоё присутствие здесь исключалось. Возможно, это вовсе не совпадение. Тебе это неизвестно, но ты появилась на свет задолго до импакта. Это событие позже назвали парадоксом Рашидова. Оно же легло в основу так называемой теории теней. Твоя анима вышла из ядра Стеллара в момент неудачной попытки Азур ретрансляции и прервала связь с гранью, при этом спася жизнь нескольким инкарнаторам. Ядро в тот момент было пусто. и полностью заблокирована от внешнего мира, так что появиться ты могла только извне. При этом твоя анима выглядела как обычная человеческая после слияния, но при этом обладающая рядом совершенно необъяснимых свойств. Тогда их назвали мимикрирующий онтоприон. В частности была выявлена сверхгибкая трансформация источника, аномальные способности азурической сущности. Способность к формированию подавляющих азур связей с другими инкарнаторами. Теории было множество: от мутации человеческой анимы, почему-то застрявшей в ядре, до пришествия трансцендентной сущности из грани. Твой будущий друг Олег Крашидов настаивал именно на этой версии. Однако ведущие аниматорги были другого мнения. В ядре Стеллары, исключая человеческие, могла находиться только одна сущность. И какая же Самой сине птица, конечно же, матери роя бинаши, погибшей, но не уничтоженной на орбите земли, жёстко сказал сумрак. Часть её осущности сохранилась в ядре, еле же была выращена там снова при создании нового роя. Тогда, к сожалению, это осталось лишь одной из теорий. Дикие Ши называют Инков мёртвым роем, убившим свою мать, но они ошибаются. Мы тебя не убивали. А всего лишь отрезали от ядра и посадили под замок. Ты хочешь сказать, что я синяя птица, а не человек? изумилась лединка. Прости, как там тебя, Сумрак? Но это просто бред. Я человек. Я чувствую себя человеком. Я хочу быть человеком. И ты стал человеком, мягко продолжил Сумрак. Алгоритмы ши, как оказалось, способны к обратной адаптации. Матерь подстроилась под искусственно созданный рой, и внешне, и внутренне. Тогда мы этого не поняли, а до импакта оставалось не так много времени, а потом началась жуткая неразбериха. Большинство причастных погибли. Рашид в тебя похитил и имплантировал цифровую личность виртуальной девушки, которой был одержим. Найти тебя снова и сопоставить данные в то время было очень сложно. Мы вышли на тебя лишь по следам исчезающих онтоприонов. Оранжевая тревога, ткущая сны. «Что?» «Было такое», — неожиданно подтвердила Ракша. «Я помню, принимала участие. Да, в стелларе изначально содержалось 144 тысячи онтоприонов. По сформированной системе освязей они возвращались в ядро, если погибший инкарнатор находился в зоне доступа. Если же нет, их можно было возвратить, расширив область Азур-ретрансляцией». Поэтому система считалась очень устойчивой. Создатели проекта Stellar полагали, что всегда смогут поставить подружёнов новых инков. Однако вскоре что-то пошло не так. Инкарнация заглохла, а оборудование забрала звезда. Онтоприоны из серой зоны не возвращались. Это означало, что есть ещё один маяк, источник притяжения. Расследование нескольких инцидентов показало, что им была именно ты. Я Растеряна переспросила Лединка. Да. Поэтому ты и получила позовное Ткачиха. В твоих сетях бесследно пропали тысячи и тысячи потерянных онтопреонов, без улыбки сказал Мрак. Ты могла оставить под контролем и заставлять выполнять твою волю сотни инкарнаторов, не говоря уже о простых смертных. Это привело, об этом я наслышана. Спасибо, вспыхнула Лединка. Но это же чушь какая-то. Да, у меня необычный источник Но нет никаких ваших онтопреонов. Я обычный инкарнатор. У меня даже когитор есть. Когитор имплантировали всем первым инкам без исключения, ответил Сумрак. Функция контроля, правда, в твоём случае абсолютно бесполезна, так как главным администратором Стеллары, вернее, самой системой, являешься в том числе и ты сама. Забрав ядро, ты получишь всю полноту власти над системой Стеллары. Этого очень боялись все, кто обладал даже частичкой этого знания, сверхсекретная информация. Но для Первого Легиона, когда-то ты была целью номер один, Прометей сумел нейтрализовать и закрыть тебя под альфа-печатью. Причём даже твоя бестия, что сейчас пытается сожрать меня взглядом, и твой Рашидов получили меньшее наказание». «Подожди, Эфемер», — продолжала сомневаться Ракша. «Я всё ещё не понимаю». Как же объясняются её аномальные способности? Как они вообще могут работать? Почему таких нет больше ни у кого? С точки зрения Рашидова способности Лединки объясняются её трансцендентной природой и связью с другими вселенными, так же как силы моего оригинала и многое другое. Согласно теории теней, многомерные вселенные являются бесконечной цепочкой отражённых миров, так называемой сферой миров. С точки зрения же о физики, Брахма частицы, основа а энергии, свет творящий, способен создавать всё что угодно. Твои о способности, а способности других инков всего лишь формы Азур. На шестой эволюции инк умеет менять виды энергии и создавать свои собственные поднужные запросы. Таким образом, то, что мы умеем, зависит лишь от степени сродства с энергией с а энергией. У тебя она изначально выше человеческой. А цифровой слепок девушки из сферы продиктовал именно такой шаблон взаимодействия с Азур. Всё необъяснимое объяснимо, если сильно постараться. Грустно улыбнулся Сумрак. Просто мы с Рашидовым смотрим на мир по-разному, хотя говорим об одном и том же. Кстати, он ещё жив? Он тоже на чёрной луне. Мы не знаем процедило ярость. А что насчёт него, кстати? Что скажешь о нём? Скажу, что с ним нужно быть поосторожнее. Нам, первым инкам, больше 600 лет. Мы многое пережили, а в таком состоянии сложно сохранить психическое здоровье. Второе поколение инков уже давно выгорело, а что говорить о нас? Долголетие для человеческой природы однозначное зло. А у Рашидова была очень тяжёлая судьба. Хочу сказать, что он псих. С вызывающим спросила Лединка. «Нет, но он смотрит на вещи сквозь призму теории теней», — чуть улыбнулся Сумрак. «Это сродни одержимости. Ваша психоэмоциональная связь должна быть очень сильна. Он постарался. Но ты должна знать, что твой друг живёт призраками прошлого. Он давно потерял всех и создал мираж на горизонте. Уверен, он и живёт-то исключительно ради тебя». «Он прав, льдинка». Неожиданно сказала Ярость на личном Vox-канале. Насчёт Рашида вот точно. Что? Откуда ты знаешь? встрепенулась девушка. Я соврала тебе, призналась Ярость насчёт своего прошлого. Я посмотрела файл из архива со старой биографией, и что там было? Мы попали в куп вместе. Я была бестией, одной из кошек, убийцы-наёмницы и твоим личным телохранителем. «В это сложно поверить, но мы знали друг друга ещё до импакта». «Не сложно», — сказала леденка, чувствуя, как на глазах выступили непрошенные слёзы. «Ты всегда была мне ближе, чем сестра». «Старшая!» — мурлыкнула ярость. «Раз всё теперь ясно, младшенькая, может, пойдём заберём наш стеллар?» Девушка не знала, что ответить. Ошеломляющая информация, которая должна была перевернуть её жизни, представление о мире и о себе, свалилось совершенно внезапно. Она осталась прежней льдинкой, она любила и ждала ожога. Она чувствовала надёжную руку ярости и знала, что та не предаст. Она принесла клятву и наконец-то ощутила себя полноценной частью первого легиона. Жутковатый рассказ Сумрака не менял вообще ничего. Миссия на Чёрной Луне продолжалась, а вот драгоценное время было уже на исходе. Подземный или, вернее, под лунный толчок, вдруг покачнул мир. Далёкий от голоса Кудара, заставившего содрогнуться всю чёрную луну. Взметнулась антрацитовая пыль. Инкарнаторы схватились друг за друга, чтобы не упасть. По стенам и потолку зала со страшным хрустом побежали длинные трещины. «Что происходит, Астрофатида?» — прорычала Ракша, оглядываясь. «Похоже на применение тектонического оружия». ФМР Сомрака вместо того, чтобы давать ответы, потух и исчез. Но и без него было ясно: раз в дело пошли такие силы, с первым легионом действительно происходит что-то неладное. "Эльдинка, ты можешь открыть дорогу в атриум тьмы?" быстро спросил Эфир. "Я попробую", кивнула девушка. Эльдинка сама не знала, как у неё получалось создавать дорогу сна. Пространство наполненное светящимся туманом источником которого была она сама. Как призрак настоящего мира, дорога сна состояла из мягких жемчужных клубов. За их пределами угадывались ориентиры, к которым она прокладывала путь. Раньше она думала, желала, мечтала, чтобы попасть в нужное место. Сейчас всё было иначе. В тумане появился мощный ориентир, как пылающее солнце, скрытое редкими тучами, сквозь которые всё равно пробивался его яростный блеск. Стеллар, ядро. Она чувствовала и видела связи с ним, исходящие от каждого инкарнатора. У самой льдинки эта связь была яркой путеводной нитью, по которой она и шла, прокладывая туманную дорогу. Инки послушно шагали следом, погружённые в грёзы наеву, цепочка молчаливых тёмных силуэтов. Ещё один толчок, и ещё. Всего она насчитала 3 чувствительных даже в этом странном мире. И после каждого где-то за пределами видимости, как будто поднималось незримое, но совершенно ощутимое зарево, происходило что-то очень нехорошее. Эльденка подсознательно чувствовала это и торопилась как могла. Яркость и свет впереди усилились, обрели резкость. Она ощутила вспышки, уколы чужое присутствие и поняла, что они на месте. Там, куда они вышли, царил алый туман. перемежаемый яркими вспышками и громовыми раскатами. Там шла безумная, жуткая битва. Эленка могла с чистой совестью назвать себя ветераном, но она никогда не видела ничего подобного прежде. В глаза сразу бросилось ядро стеллара, сияющее золотом и лазурью. Оно парило в воздухе над разрушенной конструкцией и было уже наполовину покрыто вязкими чёрными потёками. Тьма. Ксеноцвет был здесь везде. Он тягуче капелью улетел сверху, стекал целыми потоками по стенам огромнейшего зала, разливался внизу чёрным шевелящимся прибоем. К ужасу льдинки она увидела, что инки первого легиона, её братья и сёстры по оружию, сражаются на полу затопленных чёрной субстанцией развалинах, пытаясь сдерживать напор существ, рождающихся из самой тьмы. И как же мало их осталось. Она искала, но не находила взглядом ни знамений, ни кастра не светящаяся аура Грея. Где они? Неужели все погибли? Но ядро было здесь, совсем близко, запятнанное жадной тьмой, но ещё живое. При виде его внутри лединки как будто зажглось второе солнце. Стало нестерпимо жарко и одновременно холодно. Она задрожала, как в порыве любовной страсти и поняла, что сумрак был прав. Это её сердце Жемчужный туман расчлестил большой овал, внутри которого высадился их отряд. Он заставлял тьму и созданных ею тварей распадаться клочьями серого то ли дыма, то ли пепла. Альдинка погнала его волны вперёд. Она уже умела это делать, нужно было просто очень захотеть. И место возле ядра начало очищаться, открывая множество мёртвых тел в знакомых хищниках. Выйдя из грёз, Инки открыли огонь. Ракшие Голди погнали инкарнаторов вперёд, пытаясь пробиться к Стеллару и обороняющимся товарищам. Для противника их появление поначалу выглядело абсолютной неожиданностью. Тьма и испуга нарастапалась, но буквально через минуту Лединка ощутила ледяное касание чужой воли и мощное, очень мощное сопротивление. Серый туман замер, остановился. Его не пускало дальше. Она пыталась, пыталась изо всех сил, но не могла. И её мир, и силы её мысли-образов скрестились с чужой волей. И от этого слияния лединки стало дурно. Она увидела огромную чёрную волну со знакомой фигурой на гребне. Доспех, вердикт, десница. Там стояло нечто ужасно напоминающее Грея в экипировке Гранд-Легато, но целиком состоящее из тьмы. Оно было средоточием, источником ледяной мощи, И лединка поняла, что в одиночку не выдержит этого противостояния. Она испугалась. Здесь был нужен ожог, у которого всегда имелся запасной план. Но ожога не было. А она не знала, как бороться с этим монстром. Он давил. Он был сильнее. «Что случилось, лединка?» — крикнула ярость, видя, как она спотыкается, замедляет ход. Остальные инки тоже почувствовали неладные. Лединку мгновенно взяли в защитное кольцо. «Лединка» Сердце, ядро. Мне нужно туда к нему, пролепетала Лединка. Быстрее, пожалуйста. Её подхватили, понесли. Вражеский напор рос с каждой секундой. То, что с ней боролось, тоже почувствовало Лединку. Оно её ненавидило и боялось, хотело сожрать, уничтожить, поглотить. Было в этом что-то иррационально кошмарное, словно проснулась древняя ненависть. И как неостранно именно она предала лединки сил. До хруста сжав зубы, она упорно гнала жемчужный туман вперёд, пока его граница не пересекла странные обломки под ядром. К чему атаковали теперь с двух сторон? Те инки, что держались наверху, с удвоенным напором ударили навстречу. Она вдруг поняла, что они почти дошли. Стеллар близко наверху. Туман уже очищает его золотую поверхность, а само ядро медленно плывёт к ней. Ещё совсем немного. Чёрное цунами ударило быстрее. Эльдинка закричала от боли, ощущая, что больше не может выдержать напор. Жемчужный туман лопнул, взорвался. В бреши ворвались чернильные, на глазах обретающие плоть фигуры, копирующие инков в древних доспехах. Бойцы ракши и голди встретили их, перемешались в самоубийственной схватке, но двойников было больше, а самое главное, их вёл тот жутковатый гигант с тьмы. что изображал Прометея. Он уменьшился до обычных размеров, но это никак не помогало инкарнаторам, защищающим льдинку. Окружённый ореолом азурических молний, стремительный и пластичный лже-Прометей оказался абсолютно смертоносен. Каждый выпад копья, отточенный и резкий, уносил чью-то жизнь, и даже лучшие воины первого легиона были бессильны перед этим монстром. Льдинка увидела, как азулическая молния вздёрнула в воздух корчащегося эфира. Встречный удар отшвырнул атакующий Вингер Голди. А Ракшам, могучая и непобедимая мать волков, чьё алое око только что сверкало в гуще драки, стоит на коленях, насквозь пронзённое копьём. Тёмный Прометей вырвал его, и тьма брызнула во все стороны. Он прорвался через кольцо инков. Он был уже близко. Между ним и Льдинкой не оставалось никого. Девушка сжала себе веки, как покрытые потёками тьмы, копьё летит к ней. Она не успевала ни уйти, ни заслониться. Длинное, длинное мгновение, в котором промелькнуло ядро плеча, ожога и ярости и ярость. Она приняла удар в самоубийственном броске, закрыв льдинку собственным телом. Выпад был так силён, что подругу отбросило за пределы видимости. Её оружие, огромный клинок с кольцами на обухе, Изделие ожога на Мире-Кольце отлетел под ноги льдинки, сломанной, покрытой пузырящимся ксеноцитом. «Где ты, ожог? Где ты, Астрофатида? Когда больше всего мне нужен?» И словно отзываясь, воздух взорвался серым вихрем. Мелькающая, неуловимая тень, появившись из ниоткуда, на огромной скорости врезалась в Прометея, превратилась в бурлящий клубок, состоящий из аэнергии, теней и кипящей тьмы. Внутри словно бисновался сошедший с ума зверь, сцепившийся в лютой схватке с чем-то бесконечно меняющимся, а затем жуткий комок взорвался тысячу чёрных капель. От тёмного эфемера остались только жалкие клочья тьмы, пытавшиеся отползти подальше. Изнутри выскользнула неуловимая, очень быстрая тень, от которой отделились другие живые тени. Они мгновенно смели, смели со своего пути остальных чёрных двойников. Эльгенке сразу стало легче. Близкое сосредоточие чужой силы пропало, больше не сжимало её ледяными когтями. Но до победы было далеко. Вражская мощь, вражская воля никуда не делась. Она была единым целым во всей массе этой чёрной гадости. Они просто отсекли одно из тянущихся щупалец. "Ну что, не ждала пропажа?" крикнул Ожок. "Нет, не Ожок. Этот инк" тёмная хищная тень, обвитая сворой других теней поменьше, совершенно не походил на того ожога, что она помнила. Однако льдинка сразу, мгновенно и безошибочно узнала его. Сердце подсказало. Ведь в любом теле и обличии суть одна. Он встряхнулся, как огромный кот, сбрасывая с теневого доспеха капли ксеноцита. Знакомо ухмыльнулся. «Думала, не найду здесь?» «Не думала. Ждала». Они обнялись прямо у ядра. В клочьях серого тумана среди дерущихся инкарнаторов. Призрачная девушка и серая тень, совершенно разные и меж тем как будто две половинки одного разбитого целого. Я знала, что ты меня спасёшь, прошептала Лединка, замирая от счастья единения. А меня накопился обширный опыт в этом деле, сказал Кот. Но умеешь же ты выбирать места. Впрочем, может, оно и к лучшему, а? Почему? Счастливо улыбнулась Лединка. Почему к лучшему? Ядро, ответил он. Впрочем, то уже всё поняла сама. Я всегда хотел отдать его тебе, а теперь оно и так наше. Бери его, бери его память и отправимся подальше от этого дерьма. Что ты имеешь в виду? Куда? насторожилась Лединка. Этот мир не то, чем кажется, Лдинка. Он не един. Есть и другие миры, те, откуда ты и вернулась ко мне. Ты ведь можешь использовать ядро. Мы пройдём сквозь грань, сквозь время и пространство, жарко зашептал кот. Вернёмся туда, откуда ты пришла ко мне. Там мы сможем быть теми, кем хотим, где хотим, когда хотим, и никто больше не будет идти по нашему следу. Сбежать? переспросила Лдинка. Ты предлагаешь сбежать? А как же Чёрная Луна? Наша миссия Первый Легион. Ещё один толчок, пятый по счёту, заставил вздрогнуть своды атриума. Показалось лединки или нет, что он гораздо мощнее, чем предыдущие. Ты не понимаешь, с досадой бросила ложок. Слышала? Другого выхода нет. Это место обречено. Уже сработало тектоническое оружие. Надо немедленно уходить, где ярость Он резко замолчал, словно споткнувшись о потухший взгляд девушки. «Она там», — с трудом произнесла льдинка, глядя на множество мёртвых тел, на продолжающих драться с чёрными эфемерами инков. «Из-за меня. И многие другие тоже. Что произойдёт с ними, ожог? С этими дураками? Они знали, на что идут. Они сами выбрали это. Если я сделаю это, то перестану быть человеком. вдруг сказала льдинка. «И даже если всё это получится, то как мы будем жить дальше, зная, что мы натворили? Ну а мы будем вместе». Но когда-нибудь память всплывёт опять. Лица товарищей, их смерти, их слова. Сухим, почти безжизненным тоном продолжила льдинка. «Я ведь не могу их бросить. Я вспомню клятву, что приносила Первому Легиону, и как её нарушила». Я никогда не прощу тебе, что заставил сделать это, и себе, что согласилась на такое. Я больше не смогу любить тебя, а ты не станешь прежним. Нет, Ажог, только этот мир наш, и мы должны закончить эту историю. "И как же она должна закончиться?" криво усмехнувшись, спросил кот. "Так, как должно", непреклонно отрезала Лдинка. Она вновь протянула руки к ядру. И Стеллар снова ответил мощной вибрацией. Он внезапно расцвёл множеством огненных линий, протянувшись к инкам, живым и мёртвым, к сводам атриума тьмы и прорастая сквозь них. Огромная змеящаяся паутина, насквозь прожигающая тьму. «В каждом теле и любом обличье, живым или мёртвым, я клянусь не терпеть зла, быть справедливым и всегда защищать людей». С этими звонкими... С каждым слогом, звучащими всё громче словами льдинки, вокруг нити и узора закружилось множество призрачных силуэтов, исходящих как будто из самого стеллара. Опавшие инкарнаторы, все до единого, снова поднимались из-под пелены сгорающей тьмы. Льдинка делала то, что должна была, но не смогла сделать София. Ядро ведь не было чужим. Оно всегда принадлежало ей, и теперь, почти слившись с ним в единое целое, Девушка восстанавливала уничтоженный узор. Тот, кто в предыдущей инкарнации носил позывной Прометей, а в этой игре инкарнатор, связанный в коконе Примы, тоже получил заряд этой силы. Изпепелённая огненным разрядом корчащаяся сетма расступилась, освобождая его. Все прежние директивы системы Стеллара, приказы гранд-легаттов и гранд-координаторов отступали, теряя власть перед волей той что была полноправной хозяйкой ядра